Глава 12. Я непременно бы свалилась в колодец, если бы крышка не остановилась, зацепившись за что-то. Я напряглась изо всех сил и выровняла равновесие. Отошла подальше, с опаской поглядывая на каменное жерло. Упади я туда никогда бы не дозвалась помощи. А это уже подло. Я поградила колодцу пальцем. Ты хочешь и дальше оставаться в таком виде? Внутри что-то громко плеснуло. И я поежилась. Если там завелся кто-то большой, может, мне не стоит туда даже заглядывать? Вряд ли этот дух-хранитель решил перебраться туда, где прохладнее. Значит, либо лягушки, либо кто-то пострашнее. Я сжала кулаки и помотала головой. «Сейчас напридумываю себе всяких глупостей, и тогда точно буду спать на улице». Решительно вернулась к начатому и сдвинула крышку до конца. Магия в этот раз откликнулась гораздо охотнее. А то я уже начала опасаться, что она станет слушаться меня только в моменты сильной злости. Крепко держась за края, чтобы избежать нелепых случайностей, я заглянула внутрь. Вода, которой было положено находиться явно выше, виднелась где-то глубоко внизу. Стенки колодца были покрыты чем-то зеленым и склизким, а из глубины доносился явно несвежий запах. Я поморщилась, но решила попробовать достать воду. Деревянное ведро сохранилось чуть лучше, чем крышка, за счет того, что висело на вороте колодца под самой крышей. Хоть та и прохудилась, но ворот и ведро выглядели целыми, только требовали чистки. Ржавая цепь зазвенела, ворот притворно заскрежетала, когда я стала вращать тяжелую ручку. Но ведро плавно поехало вниз. Я дождалась, пока снизу не раздастся плеск, и стала вертеть ручку в обратную сторону, жалея, что у меня нет дополнительной пары рук, чтобы закрыть себе уши. Уж Уш слишком пронзительно скрипел и скрежетал старый ворот. Как и ожидалось, вода была мутной и пахла так, что я поспешила вылить ее подальше от дома, туда, где начинался лес. «Нет, это не то, что пить нельзя. Такой водой даже цветы поливать не стоит. Тут же завянут. Но без воды мне никак не обойтись. Сколько ее уйдет, чтобы навести в доме порядок? А еще готовить, пить, да и самой хотелось бы отмыться как следует после всех трудов. Хотя я слабо представляла, как буду мыться в ледяной колодезной воде, даже если натаскаю ее полную ванну. Пришлось идти на поклон к соседям. Жажда немного притупила чувство гордости. К тому же я надеялась, что... Не все жители поселка ненавидели Эрин Маклин, и кто-нибудь из них окажется более благосклонен ко мне. Я освободила сумку от вещей, аккуратно сложив их на кровати. Сунула под старый сырой матрас мешочек с деньгами и взяла с собой только пару сотен мистердов. На ну, воду и еду должно хватить. А я не хотела давать понять местным, что располагаю гораздо больше суммой. Начать решила с дома, стоявшего ближе всего к лесу, который отгораживал поселок от моих владений. Домик был небольшим, но выглядел опрятно. Через невысокий забор я видела аккуратные грядки и даже теплицы. Дорожки были тщательно подметены, а у крыльца цвели пышные клумбы. Правда, встретили меня неприветливо. «Чего тебе надо?» Мужчина, годящийся мне в отцы, вырос передо мной, как из-под земли. Смерил меня угрюмым взглядом из-под насупленных бровей. «Простите, я хотела бы попросить у вас помощи!» Начала я, сдерживая внутри растущее негодование. «Вот ведь занесло меня в приветливое местечко!» «Просто набрать воды, докупить да немного еды, если позволите». «Нет у нас ничего. Но На рынок вон уди. Он как раз через три дня будет». Мужчина заржал и отвернулся. Пошел к дому, когда из двери донесся старческий голос. Я не расслышала слов, но, кажется, спрашивали, кто пришел, Потому что хозяин дома ответил так, чтобы я услышала. «Да принесла нелегкая внучка этой Маклин. Я ее послал куда подальше». Он снова хохотнул и открыл дверь. И тут же получил сильный тычок, от сухощавой бабульки, которая ловко обогнула рослого мужика и засеменила в мою сторону, прижимая ладони к лицу. Драконьи боги, Да ты и вправду внучка Эрики!» Старушка поспешила отпереть калитку, оглянулась на мужчину и рявкнула. «А ну, скройся с глаз моих!» Потом взяла меня за руку и потянула за собой. «Да ты проходи, милая! Надо же! вылетает, Эдит! Ну, прямо-таки копия! Проходи, проходи! Сейчас на стол накрою!» «Надо же, какое чудо!» Я покорно шла за ней, не успевая вставить ни слова. Но обещание накрыть стол тут же отозвалось громким бурчанием в животе. Старушка строго посмотрела на меня. «Да ты, наверное, и не ела с дороги. Эти стервятники тебе сразу же клевать полетели, верно? А я-то и не поверила, когда сказали, что внучка Эрике пожаловала. Сколько тут было желающих на твой дом за эти годы, не перечесть!» И каждый сказывался... То внучкой, то сыном. Тьфу на них. Старушка провела меня в дом, где в светлой комнате стоял небольшой круглый стол и стала суетиться у плиты, наливая чай и накладывая что-то на тарелки. И при этом не переставала говорить. «Так, значит, матушка, тебя твоя здесь решила спрятать?» «И правильно. Тебя здесь никто не найдет, Ни один дракон!»